Глава пятая. Описание римского войска, его лагерного быта и прочего, что составляет славу римлян. Первое. Уже в одном этом пункте достойно удивления мудрость римлян, что они пользуются обозом прислуги не только для служебных обязанностей повседневной жизни, но умели приспособить его также к самой войне. Если же бросить взгляд на все их военное устройство в целом, то нужно прийти к убеждению, что это обширное царство приобретено ими благодаря их способностям, а не получено как дар счастливой случайности. Ибо не тогда только, когда война уже наступает, они начинают знакомиться с оружием и не нужда лишь заставляет их поднимать руки для того, чтобы в мирное время снова их опускать. Нет. Точно рожденные и выросшие в оружии, они никогда не перестают упражняться им. Они выжидают для этого каких-либо определенных случаев. Их упражнения отличаются тем же неподдельным жаром и серьезностью, как действительные сражения. Каждый день солдату приходится действовать со всем рвением, как на войне. Поэтому они с такой легкостью выигрывают битвы, ибо в их рядах никогда не происходит замешательство, и никто их не выводит из обычного боевого порядка. Страх не лишает их присутствия Духа, а чрезмерное напряжение не истощает их силу. Верна поэтому их победа над теми, которые уступают им во всех этих преимуществах. Их упражнения можно по справедливости называть бескровными сражениями, а их сражения – кровавыми упражнениями. И в внезапном нападением неприятель не может иметь успех, ибо, вступая в страну неприятеля, они избегают всякого столкновения с ним до тех пор, пока не устраивают себе укрепленного лагеря. последние они разбивают не зря, без определенного плана, и не на неровном месте, и не все вместе без разбора участвуют в его сооружении. Если место выпадает неровное, то его выравнивают, отмеривают четырехугольник, и тогда за дело принимается отряд ремесленников, снабженных необходимыми строительными инструментами. Второе. Внутренние пространства они отводят для палаток, а наружные кругом образуют как бы стену, которая застрена башнями на равном расстоянии друг от друга. В пространстве между башнями они ставят быстрометательные снаряды, камнеметни, баллисты и другие крупные орудия, приспособленные к немедленному действию. Четверо ворот построены на четырех сторонах окружности лагеря. Все они проходимы для вьючных животных и достаточно широки для вылазок в случае надобности. Внутри лагерь удобно распланирован на отдельные части. В середине стоят палатки предводителей, а посреди последних, наподобие храма, возвышается шатер полководца. Все остальное пространство представляет вид импровизированного города, снабженного чем-то вроде рынка ремесленным кварталом и особым местом для судейских кресел, где начальники разбирают возникающие споры. Укрепление окружности и устройства всех внутренних частей стана совершается с неимоверной быстротой, благодаря большому количеству и ловкости рабочих. В необходимых случаях с наружной стороны вала делается еще окоп в четыре локти глубины и столько же ширины. Третье. Раз шансы уже готовы, солдаты отдельными группами отдыхают в тишине и порядке в своих палатках. Жизнь лагеря со всеми ее отправлениями подчиняется также установленному порядку. Ношение дров, доставка провианта и воска воды производится особо назначенными войсковыми отделениями по очереди. Никто не вправе завтракать или обедать, когда ему заблагорассудится. А один час существует для всех. Часы покоя, бодрствования и вставания со сна возвещаются трудными сигналами. Все совершается только по команде. С наступлением утра солдаты группами являются с приветствием к центурионам. Эти – к трибунам, с которыми тогда все офицеры вместе для той же цели представляются полководцу. Последний по обычаю объявляет им пароль дня, а также и приказы для сообщения их своим подчиненным. Соблюдается этот порядок и в сражении, так что они имеют возможность густыми массами делать быстрые движения к наступлению или отступлению, смотря по тому, необходимо ли одно или другое. Четвертое. Об оставлении лагеря возвещается трубным звуком. Все тогда приходит в движение. По первому мановению снимаются шатры и все приготовляются к выступлению. Еще раз раздается звук трубы, быстро навьючивают тогда солдаты мулов и других животных орудиями и стоят уже словно состязающиеся в бегах за ареной, совершенно готовыми к походу. В это же время они сжигают шансы для того, чтобы не воспользовался ими неприятель, в той уверенности, что в случае надобности они без особого труда могут соорудить на этом месте новый лагерь. Третий трубный сигнал возвещает выступление. Выстраиваются ряды, и всякий замешкавшийся солдат спешит занять свое место в строю. Тогда вестник, стоящий у правой руки полководца, троекратно спрашивает на родном языке, «Все ли готово к бою?» Солдаты столько же раз громко и радостно восклицают. «Да, готово!» Нередко они, предупреждая о вопроса, полные воинственного воодушевления, с простертыми вверх руками издают только один воинственный клик. Пятое. Тогда они выступают в путь подвигаются молча в стройном порядке. Каждый остается в линии, как в сражении. Пехотинцы защищены панцирями и шлемами и носят с обеих сторон острое оружие. Меч на левом боку значительно длиннее меча, висящего на правом, и имеющего в длину только одну пять. Отборная часть пехоты, окружающая особо полководца, носит копья и круглые щиты. Остальная часть пехоты – пики и продолговатые щиты, пилы и корзины, лопаты и топоры, и кроме того еще ремни, серпы, цепи и на три дня провизии. Таким образом, пешие солдаты носят почти столько же тяжести, сколько вьючные животные. Всадники имеют с правой стороны длинный меч, в руке такое же длинное копье. На лошади поперек спины лежит продолговатый щит. В колчане они имеют три или больше длинных, как копья, метательных дротиков с широкими наконечниками. Шлемы и панцири они имеют одинаковые с пехотой. Избранные всадники, окружающие особо полководца, вооружены точно так же, как их товарищи в эскадронах. Авангарды образуют всегда легион, назначающийся по жребию. Шестое. Такого порядка держатся римляне в походе, в лагере и по отношению к выбору разного рода оружия. В самых сражениях ничто не происходит без предварительного совещания. Каждое движение имеет основанием своим предначертательный план, и наоборот, за каждым решением следует всегда его исполнение. Оттого они так редко совершают ошибки, и каждый промах легко поправляется вновь. Победе, доставшейся счастливой случайностью, они охотнее предпочитают поражение, если только последнее является следствием заранее составленного плана. Они держатся того мнения, что успех, приобретенный не по вине действующих лиц, порождает неосмотрительность, в то время как всестороннее обдумывание, если даже иной раз и не достигает своей цели, имеет, однако, своим последствием энергическое стремление к предупреждению неудач в будущем. Затем случайная удача не имеет виновником того, на долю которого она выпадает. Между тем, как печальные результаты, не оправдывающие прежних расчетов, оставляют, по крайней мере, утешение в том, что дело было правильно задумано. Седьмое. Упражнения оружием направлены у них к тому, чтобы закалить не только тело, но и дух. Для достижения этой цели действуют также и страхом. Их законы карают смертью не только дезертирство но и менее важные проступки. Беспощадные законы – еще личная карательная власть полководцев. Только щедрость наград, выдаваемых храбрым воином, образует противовес, благодаря которому они не кажутся столь жестокими по отношению к провинившимся. Зато и повиновение командирам так велико, что все войско в мирное время представляет вид парада, а на войне одного единственного тела, так крепко связанной между собою ряды, так легки повороты, так навострены уши к приказам, глаза напряженно устремлены на сигнальные знаки и руки подвижны к делу. Поэтому они всегда готовы к действию и нелегко переносят бездействие. Раз только они стоят в боевом порядке, то они никогда не отступают ни перед количественным превосходством сил, ни перед военной хитростью, ни перед препятствиями, представляемыми местностью, ни даже перед изменой счастья, ибо тверже, чем в последние, они веруют в свою победу. Нужно ли удивляться, что народ, который всегда рассуждает, прежде чем что-либо предпринимает, который для осуществления своих предприятий имеет такую могущественную армию, что этот народ и расширил свои пределы – к востоку до Ефратта, к западу до Океана, на юге до тучных Нив Ливии, а на севере – до Дуна и рейна Иной не без основания даже скажет, что владения все еще не так велики, как того заслуживают владельцы. Восьмое. Это описание не имеет, впрочем, целью хвалить римлян, а утешать побежденных и падких к возмущениям людей, наводить на другие размышления. С другой стороны, организация римского войска может служить образцом для тех, которые умеют ценить совершенство, но не вполне с ним знакомы. Однако после этого уклонения я опять возобновлю нить моего рассказа.